Тогда же Изяслав отправил посла в Киев, к брату своему Владимиру, потому что он его оставил в городе вместо себя, также к митрополиту Климу и к Тысяцкому Лазарю, велев сказать им, «Созовите киевлян на двор к святой Софии, пусть мой посол скажет им речь мою и объявит о коварстве князей черниговских». Киевляне сошлись все от мала до велик к святой Софии, и когда стали на вече, то посол Изяслава начал говорить им. «Князь вам кланяется и говорит, я объявлял вам, что сговорился с братом Ростиславом и с Давидовичем идти на дядю Юрия, и вас взял с собою. Но вы мне отвечали, что не можете поднять рук на владимирово племя, на Юрия, а если на Ольговича, то пойдете охотно и с малыми детьми. Так вот, я вам объявляю, Давидовича и с ними Святослав Всеволодович которому я сделал так много добра, присягнувши прежде мне, теперь тайком от меня целовали крест Святославу Ольговичу, послали и к Юрию, а надо мною замыслили предательство, хотели либо схватить меня, либо убить за Игоря. Но Бог заступил меня, и крест честной, который они мне целовали. Теперь же, братья-киевляне, чего вам хотелось, что обещали мне, то исполните. Пойдите за мною к Чернигову на Ольговичей, «Сбирайтесь все от мала до велика, у кого есть конь, то на коне, у кого нет, тот в лодке, ведь Ольговичи ни одного меня хотели убить, и вас думали искоренить». Киевляне отвечали, «Рады мы, что Бог избавил нас и братью нашу от такого коварства. Идем за тобою и с детьми, как того желаешь». Но в это время один человек сказал, «За князем своим мы рады идти, но прежде о том подумаем, Не случилось бы и теперь того же, что тогда при Изяславе Ярославиче, как злые люди высвободили все славы из тюрьмы и поставили себя князем. И много зла было от того нашему городу. А вот Игорь, враг князю нашему и нам, и не в тюрьме сидит, а в монастыре святого Федора. Убьем его прежде, а потом и пойдем к Чернигову за нашим князем. Покончим с этими Ольговичами. Народ согласился и все пошли на Игоря в монастырь Федоровский. Тогда князь Владимир Мстиславич начал говорить народу, «Брат мой не приказывал вам этого делать. Игоря стерегут сторожа крепко. Брат вам велел к нему идти, а не Игоря убивать». Киевляне отвечали, «Знаем мы, нам не кончать добром с этим племенем, ни нам, ни вам». Митрополит также запрещал им, и Лазарь Тысяцкий, и Ручуйка, Владимиров Тысяцкий говорил им, чтоб не убивали Игоря. Но толпа не слушала, раздался крик, и все двинулись на убийство. Владимир сел на коня и хотел обогнать народ, но на мосту не мог проехать сквозь густые толпы, принужден был поворотить направо, мимо двора Глебова, и таким образом киевляне опередили его. Игорь, услыхав, что народ идет на него, Пошел в церковь и стал молиться со слезами. Убийцы устремились на него, как звери свирепые, схватили во время обедни и разорвали на нем мантию. Игорь начал говорить им, законопреступные враги, зачем пришли убить меня, как разбойника? Разве вы не присягали мне в верности? Но теперь я уже об этом позабыл, потому что Бог сподобил меня принять чин монашеский. В толпе кричали «Бейте, бейте!» Игоря раздели и поволокли из монастыря. Тут в воротах встретил его Владимир. Игорь взглянул на него и сказал «Ох, братец, куда это меня ведут?» Владимир соскочил с коня и прикрыл Игоря и сказал киевлянам «Братья мои, ради Бога, не делайте этого зла, не убивайте Игоря!» и довел его уже до ворот матери своей. Но тут начали бить Игоря, ударили и Владимира, который защищал его.